Александра Калинина, Дмитрий Севастьянов. Приключения Пети и Волка. Дело об исчезнувшем лукоморье. Петя. Городской мальчик. Любит технику, гаджеты и покой.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 Дедушка тесно общается с Петей, поэтому становится основной жертвой визитов постоянных гостей из других миров. Пролог. Ничто не предвещало беды. Он мирно спал, отдыхая от бешеного полета, и только иногда вздрагивал во сне. Ему снились небо, ветер, вздымающий бахрому, горячие пески, и крики верблюдов. А еще она прекрасная, как сияющий цветок лунной ночи, тонкая, как крыло бабочки, нежная, как пахлава на столе султана. Он даже не предполагал, что в этих холодных землях можно встретить ее, лилию, среди скумбрии, и что она ответит ему взаимностью. К сожалению, волею своего повелителя он был вынужден сначала пуститься в опасную погоню за самыми быстроходными сапогами, а затем быть заключенным в эту коморку, такую тесную, что ее постеснялся бы иметь в своем доме беднейший продавец жареных осьминогов на рынке. Конечно, он не терял надежды. «Да что там?» Он твердо знал, что однажды его заключение окончится, он освободится от пут и снова сможет летать. Оставалось лишь ждать, спать и видеть сны о том, как однажды он уговорил свою возлюбленную подняться вместе с ним в небо. О, это было прекрасно! Он гордо парил над землей она держалась за него всеми кисточками, прижималась узорами и вскоре перестала бояться высоты. Сам он был создан далеко на юге, в султанатике Таби, городе Каркуде. Много дней и ночей трудился над ним великий мудрец и чародей, старый Абдулла. Много дней потом шептался базар о том, что волшебник превзошел самого себя в магическом искусстве. Из драгоценной шерсти верблюда он создал шедевр, могущественный артефакт, наделенный уникальными свойствами. Сам султан не побрезговал принять его в дар за 450 золотых, выданных Абдуле великим визирем, а затем подарить чужеземному владыке. Так странник оказался в холодном северном краю, где с неба падают белые капли замерзшей воды. От нее, между прочим, портится ворс. Зато здесь он встретил ее. А внезапно его сон прервали. Некто бесцеремонно распахнул створки темницы, но не успел он воспрянуть в надежде, что его заключение окончено, как на узоры безжалостно хлынул поток яркого света. Он вздрогнул и безмолвно закричал, когда чьи-то руки потащили его наружу, затем встряхнули. О, эти чужестранцы не имели ни малейшего понятия, как нужно обращаться с бесценными артефактами. Мужской голос произнес с удивлением. Аваря! «А откуда у нас этот чудесный палац?»